Глава двадцать три. Игнат. Страшно было даже представить, зачем Майя могла понадобиться Яна. Я вышел на улицу, разделся, кинул вещи на скамейку рядом с домом и обернулся. Волк весь день рвался на волю. Для начала я вернулся в дом и пробежался до комнаты Майи. Выбивать дверь не пришлось, там уже стоял Олег и вовсю взламывал замок. Внутри не обнаружил ничего подозрительного. Следов Яны и её запаха тоже не было. Потянул зубами с вешалки первое попавшееся платье, и хорошенько его обнюхав, запомнил запах, чтобы отправиться на поиски. Искать след, конечно же, было поздно. Прошло уже почти 2 дня, но я всё равно обнюхал всю территорию, прилегавшую к КПП. Бесполезно. Запах суки к этому времени выветрился. Я пробегал волчьим обличием всю ночь, обнюхивая каждый пень, каждый забор и каждое окошко. Ни единого следа волчицы, словно она провалилась сквозь землю и вырыла подземный ход. На рассвете, вернувшись к собняку, принял человеческий вид и переоделся. Уже когда сидел в машине, понял, что мы свадебный костюм любезно сменили на новый, чистый. Вот она, ненавязчивая забота Назимова. До сих пор считал меня щенком. Алиев старший смотрел на меня настороженно, когда я вломился в палату его сына. "Что? Ты же прекрасно понимаешь, что мои люди следят за вашими перемещениями, опередил возможный вопрос. Да ты тот ещё наглец. Заметь, мой сын в больнице из-за твоих бойцов. Одного единственного бойца, и даже не Бэт. Так что задумайся. Что с твоим сыном не так?" Что он от единственного удара умудрился впасть в кому? Али взречал, а я продолжил: "Где Майя?" "Что? Ещё раз повторяю, где Майя?" "Да мне же откуда знать? Я её больше 20 лет не видел. Возможно, будь ситуация другой, я бы ему поверил". Он до последнего держал себя в руках. Достойное самообладание. Но моё внутреннее чутьё сейчас, когда вопрос касался Яны, не обмануло. Схватил его за шею и поднял в воздух. Алиев цепился в моей ладони, пытаясь их разжать, но это было бесполезно. Ты расскажешь всё, что знаешь, а я буду внимательно слушать. И не дай лунаты что-то утаишь. Не выберешься из Москвы уже никогда, так же как и твой сын. И перед тем, как начнёшь хорохориться, прежде подумай. Даже если твой клан выдвинет нам претензию, мне глубоко на это насрать. Яна моя жена и правнучка Назимова. Ты сам-то хоть понимаешь, на кого посягнула моя? Все слова проговаривал медленно и довольно чётко. Вскинул свободную руку и посмотрел на часы на запястье. Кивнул собственным почётом. Уже можно тебя отпускать, как считаешь? Понял, что с тобой никто не шутит. Алиев что-то захрипел. И я отшвырнул его к противоположной стене. Слегка переборщил. И на него вдобавок свалился телевизор, висевший на той же стене. Все, блядь, на соплях. Даже в больницу, которую мы уже полвека финансируем. Я жду. Напомнил оборотню и постучал пальцем по циферблату часов. Да не знаю я, где твоя жена. Откашливаясь и растирая шею, произнес тот. Ты что, правда так туп? усомнился в его адекватности. Подожди, подожди. Он выставил ладонь вперёд. Я скажу всё, что знаю, но я и правда не в курсе, где твоя жена. Я отодвинул стул от больничной койки и сел. Говори. Да тут и рассказывать собственного нечего. Позвонила мне позавчера Маев в панике и говорит, мол, спасай сына. Его на Зимовские прихвост непохитили. Я сначала подумал, что бред. Звоню в оно трубку не берёт. Пробил по каналам и узнал, что его и правда нигде нет. Поехал в Москву. Но это ты и так знаешь. Алиев устроился поудобнее, отодвинув от себя разбитый телевизор, сидя по-прежнему на полу. И буквально только ты уехал, она мне позвонила и говорит, мол, решила вопрос и взяла в заложники какую-то внучку Николая, и теперь Ванну нам вернут. Сам понимаешь, я сразу же сказал ей, что она больная на всю голову. и посоветовал вернуть женщину на место. С сыном-то все в порядке? Перевел взгляд на бессознательное тело. Ну, почти в порядке. А Майя разозлилась и отключила телефон. До сих пор недоступна. Он развел руками и начал заходиться в приступе кашля. У нее есть погреб где-то на территории. Продолжил он после того, как к нему вернулась способность разговаривать. Хорошо замаскированный, с крышей, не пропускающий никакие запахи, Она там свои запасы трав хранит». «Каких трав?» Ее бабка знахаркой была, к тому же из долгожителей. Лет 30 назад умерла от старости. Многому Майю обучила, особенно старым рецептам, о которых и помнит никто не помнит. Зная, что она до сих пор этим занимается, потому что в оно ей нужные травы привозят. Я закрывал на это глаза, ведь ничего страшного. Ну подумаешь... Аборты желающим волчицам или полукровкам делает. Так они сами так пожелали. Алиев пожал плечами и опять развел руками. А у меня ком в горле застрял. Неужели на территории моего клана живут волчицы, способные на аборт? Это же отвратительно. Ты же понимаешь, что теперь нет никаких сомнений, кто мог отравить девушку в оно. Узнала лишнего. Вот и итог. Я растер ладонями лицо. И, выпуская силу, задал самый важный вопрос. Где погреб? Я же сказал, понятия не имею. Но Вано должен знать. Твою ж! Сколько ему еще в этой коме валяться? Что врачи говорят? День, два, может, неделю. Смотря как скоро восстановится энергетический пробой. У твоего небеты? Слишком сильные потоки альфа-волны казались. Сучонок! Вот же! а говорил, что всего лишь стукнул легко. Я с ним ещё поговорю. Встал, подошёл к Алиеву и подал ему руку, помогая подняться с пола. Как только придёт в себя, звони, сразу же. Дёрнул подбородком в сторону вано и вышел прочь из палаты. Следующие 2 дня в ожидании новостей были самыми длинными в моей жизни. Ещё ни разу я настолько не волновался из-за кого-либо, даже когда 20 лет назад пропала Маша. А мне поздно об этом сообщили. Я горевал, но не чувствовал той опустошённости, что поселилась во мне сейчас. Я ощущал себя бесполезным слабоком, не сумевшим защитить выбранную самку. Сразу по приезду в клан обрисовал ситуацию Олегу, отдал ему свой телефон и перекинулся с волком. Меня больше не интересовала ни единственная проблема клана. Всё, о чём я мог думать, только Яна. ежеминутно представляя, как сумасшедшая сука над ней издевается. Я обижал весь лес, прилегавший к нашему клану. Десятки раз, хоть и понимал, что это все зря, мой нюк здесь был бесполезен, так же, как и я сам. Я прекрасно знал, что если бы появились новости, то Ребров бы меня отыскал, но, несмотря на это, все равно выбегал пару раз за день к особняку, карауля своего тестя. Как странно звучало это слово, особенно для моих волчьих мозгов. Я выпустил свою звериную сущность, лишь изредка контролируя наш общий разум. Только это помогало мне не сойти с ума, так же, как в детстве. К тому моменту, когда появились новости, я уже перестал на что-либо надеяться. Олег нашел меня ранним утром на пороге моего дома, из которого и пропала Яна. Даже моя волчья суть и инстинкты усмирились. Я перестал бегать по лесу, и щас следы. Последние 12 часов я ни на что не надеясь, просто ждал, иногда поскуливая и рыча на пытающихся ко мне приблизиться. Для реброва само собой я сделал исключение и просто проигнорировал его. Сряб древном прикидываешься. Новости есть. Я приподнял морду и посмотрел на Олега, ожидая продолжения. Вон он пришёл в себя и уже подъезжает к ППП. Он, конечно, упирался до последнего, не желая выдавать мать, но выхода у него все равно нет. Я сорвался с месту, на ходу обернулся, не дослушав Реброва. Весь следующий час был словно резиновый. Пока дождался Алиевых, пока мы шли с ними по лесу в поисках погреба, который Ивано с трудом-то смог найти. Все это время я не переставал удивляться изменчивости течения времени. Насколько разным оно может быть? Непременно пролетит и не заметишь, когда спешишь куда-то. И напротив, идёт медленнее черепахи, если чего-то очень сильно ждёшь. Я ждал. Очень. Я до белых пятен в глазах хотел увидеть Яну, убедиться, что с ней всё в порядке, и одновременно боялся, жутко боялся, что случилось непоправимое. Когда Вано нащупал спрятанную в ворохе листьев ручку под неприметным, таким же, как и сотни других деревьев, Моё терпение не то, что подходило к концу, оно просто кончилось и исчезло. Пух и испарилось. Поэтому совсем неудивительно, что как только крышка погреба начала подниматься, я забыв обо всех договорённостях и проигнорировав заранее спланированный план действий, бросился вперёд, точнее вниз, позабыв о том, что находился не в волчьем обличии. Благо, реакция и регенерация хорошие. приземлился на пол на все четыре конечности минуя лестницу и точно с ума сошёл когда увидел лежащую прямо под лестницей Яну я сразу же метнулся к ней попытался нащупать пульс одновременно с этим прислушиваясь она вся была перемазана кровью хотя правильнее даже не так ощущение что её утопили в чане наполненном кровью а затем выловили оттуда платье было алого цвета Только шлейф был серый, чёрным от грязи. Ни единого клочка кипенно-белой ткани больше не осталось. Почувствовав пульс, отодвинул в сторону эмоции. В голове прояснилось, а следом накрыло волной облегчения. Кровь была не её. Что за чёрт? Ян, Яночка, слышишь меня, родная? Попытался привести в сознание свою жену, оглаживая щёки. и убирая прилипшие пряди к лицу. Они были тоже склизкими от крови. Огляделся и в 2 м от нас увидел лежащее тело Майи в луже собственной крови. Услышал, что Олег начал спускаться, и, видимо, правильно оценив обстановку, он задрав голову, вверх выкрикнул: "Саня, Алиевых не пускай и Мари сюда, живо". В этот момент Яна начала открывать глаза. А я почувствовал, как сзади меня на пол опустился Олег. «Папа?» Тихо, на грани слышимости произнесла она. «Яна, все хорошо. Олег здесь. Я здесь. Все будет хорошо. Скоро придет врач. Ты лучше молчи. Береги силы!» Я ответил раньше Реброва, потому что даже в такой момент меня с ней дал эгоизм. Почему она позвала его, а не меня? Почему? Папа, повторила она. Живот сильно болит. Уже так долго, она говорила отрывисто, с большими паузами, сглатывая и всё время облизывая пересохшие губы. Но я всё равно ни черта не понимал, особенно последующие бормотания. Главное сохранить его, сохранить. Я не могу. Не могу его потерять. Милая, успокойся. Я здесь. Я тебя понял. Олег взял её за руку. Ты только мужи, послушай и не теряй сил на болтовню. Яна слабо улыбнулась и прикрыла глаза. Спустившаяся Мария взвизгнула, видимо, от такого обилия красного цвета кругом. Отойдя от первого шока, она потеснила нас с ребровым и принялась аккуратно ощупывать и осматривать Яну. Мария, ей нужно в больницу, срочно, прохрипел Олег. Не мешай. Цкнула на него женщина и продолжила заниматься осмотром. Но на первый взгляд ничего серьёзного, похоже на перелом левой руки и вывих правого запястья, возможно, сотрясение. Подвела итог волчица. Значит, её можно спокойно передвигать? Марики внуло, а Олег повернулся ко мне. Как будем её поднимать? Странно. Раньше у меня получалось чётко мыслить в экстремальных ситуациях. Стратегическое мышление с обдумыванием действия наперед было одним из моих лучших качеств. Сейчас же все было как в тумане. Спроси у меня, я бы и два плюс два не сложил. Посмотрел на Яну, на Олег, на Мари, затем опять на свою жену. «Да не тормози ты! Что с тобой такое?» – начал кричать отец Яны. «Ей срочно нужно в больницу!» Он притянул меня к себе. взяв одной рукой за ткань кофты, а другой обхватив затылок, стукнувшись своим лбом о мой, поймал мой взгляд и чётко проговорил: "Игнат, она беременна. Так что если не хочешь потерять ребёнка, а следом и жену, соберись и действуй уже твою мать". Это был действительно хороший стимулирующий толчок. Будто в моей голове постоянно сжимающаяся до этого пружина наконец-то лопнула. Шум стоял ещё тот, В глазах было темно, в ушах гудело, а речь была беззвучна, словно меня и правда оглушили. Но четкость мыслей на этот раз окончательно вернулась ко мне. Бессознательную Яну мы достали довольно быстро. Я взял ее на руки, не доверил Реброву, обмотался канатной веревкой. С той стороны нас поднимали четыре оборотня, для более легкого движения, так сказать. Яна, даже для меня, оборотня оказалась слишком тяжелой. Скользкая, скользящая, местами затвердевшая откань платья значительно утяжеляла мою драгоценную ношу. До местной небольшой поликлиники добрался в считанные минуты. Мы здесь особо не лечились, и если кому из волков требовалась медицинская помощь, ездили в город. В нескольких крупных больницах работали наши врачи. На наши деньги существовали целые отделения. Здесь же было все необходимое на крайний случай для оказания первой помощи. Аппарат УЗИ, слава Луния, был в наличии. После того, как мы втроем избавили Яну от платья с помощью ножа и ножниц, Мария укрыла ее простыней и приступила к работе. Мы же с Олегом одновременно бухнулись на рядом стоящую кушетку и принялись молча ждать. Мария в течение пару минут успокоила нас, что ничего опасного не случилось. идажатцык нет. Всего лишь тонус вследствие болевого шока. Что на хрен за тонус такой? Я понятия не имел, и судя по пришибленному виду Олега, он тоже. Затем в кабинете послышался странный звук, похожий на чересчур учащённый и как будто раздвоенный пульс. Марис что-то нажала на кнопках и чуть передвинула руку. После этого звук перестал двоиться, а потом затих и раздался снова. Олег Клуб улыбался, а я даже представить не мог, что меня впереди ожидают ещё более шокирующие известия. Слова Мари окончательно выбили почву у меня из-под ног. Даже воздух вокруг стал каким-то тяжёлым, он оседал у меня во рту. Разве такое возможно? Ну что, папаша, дедуля, готовы быть няньками? Задорный голос Мари не соответствовал ситуации, но появившееся на её лице улыбк Явно не желала исчезать. У нас тут мегаплодная беременность.